«Часть вторая. Как я и ожидал, все утренние газеты пестрели заголовками о страховке и выкупе, но ну и шумиху они подняли. У Медокса взяли интервью. Под давлением он был вынужден признать, что компания заплатит выкуп, если Джойс Шерман не удастся найти до следующего звонка от похитителя. Мне оставалось только ждать инструкции по доставке денег. Рука слегка воспалилась» потеряла чувствительность, и я решил по возможности не суетиться. Позвонив Питу Игону, я справился о Хелен. иган сказал, что она на озере, а сам он время от времени ходит ее проведать. По его тону я понял, что Хелен пустила в ход свои чары, и Питу это нравится. Она просила передать, что у нее все хорошо, и чтобы вы не волновались. Перезвонит вам сегодня вечером, если будете на месте. И Хелен действительно перезвонила. Но я не стал рассказывать ей, что в меня стреляли, иначе она решит, что меня снова попытается напичкать свинцом и тут же приедет. Пока что ее намерение остаться на мертвом озере было весьма кстати. Я сообщил ей, что Хоффман исчез, и теперь у меня есть все основания считать Джойс Шерман убийцей Мейсона, Узнав это, Хелен удивилась не меньше моего. «Ничего не понимаю», — звук ее голоса заглушали щелчки на линии, С какой стати знаменитая кинозвезда интересуется страховыми полисами безвестной стриптизерши? Где связь? Я и сам понять не могу. Вся эта ситуация ставит меня в тупик. И я говорил совершенную правду. Чем больше я обо всем думал, тем сильнее запутывался. Пока я расслаблялся, полиция сбивалась с ног в поисках Хофмана. Но, несмотря на усиленный розыск, Им не удалось напасть на след ни Хоффмана, ни Джойс Шерман. С каждым днем становилось все очевиднее, что компании придется платить выкуп. Если бы не шум, поднятый газетчиками по поводу страховки, Мэдекс наверняка нашел бы способ избежать выплаты. Он считал мою версию об убийстве консьержа ключом к загадочному исчезновению Джойс Шерман и был в бешенстве от того, что иск придется удовлетворить. Фэншоу собрал нужную сумму, и теперь она находилась под вооруженной охраной. Я впервые видел такую кучу денег. Для удобства купюры сложили в две большие сумки. На третий день, в ожидании инструкций от похитителя, мы, то есть я, Мэддекс, фэн Фэншоу и Миклин, собрались в офисе Фэншоу. Миклину было нечего рассказать, а когда приехал капитан полиции Хэкетт, По его мрачному, хмурому лицу мы поняли, что у него тоже нет новостей. «Но этот парень должен где-то быть», — бушевал Мадекс, расхаживая из угла в угол. «Полмиллиона коту под хвост, а все потому, что вы чертовы халтурщики!» «Не исключено, что он уехал из страны», — недовольно проворчал хакет «Если у вас есть мысли, излагайте, и не нужно на меня орать». — Я не собираюсь учить вас, как делать вашу работу, — отрезал Мэддокс. — У меня и своей не в проворот, особенно теперь, когда моя компания начала выдавать такие бредовые полисы. — Мне лучше поехать в резиденцию Шерман, — сказал я, устав от воплей шефа. — Как только мы получим инструкции, я вам позвоню. — Если повезет, сможем придумать какую-нибудь ловушку. — Даже не надейтесь, — заметил хакет Вам придется проехать полстраны, прежде чем похитители дадут окончательные указания. Я знаю их уловки. Ловушка именно то, чего они ждут. Почему бы не установить в машине кратковолновую радиостанцию? Спросил Миклин. Так Хармос может держать с нами связь, а мы отправим вслед целую армаду машин. Будут держаться в миле от него, оставаясь незамеченными. Это чертовски хорошая мысль. — заметил Мэдекс. Первое толковое предложение, которое я сегодня услышал. — Что скажете, Хэкет? — Это можно устроить, — сказал капитан. — Отдам распоряжение прямо сейчас. — Но никому ни слова, Хермес. Когда Миклин привезет выкуп, в вашем распоряжении будет самый быстрый полицейский автомобиль с лучшим оборудованием. Радиоантенну снимут, чтобы не выдать наш замысел. — Отлично! — произнес я. Если это все, я поехал. По пути к своей машине я столкнулся с салоном гудером Тот направлялся в офис Фэншоу. — Ну, привет, — сказал я, останавливаясь. — Пожелай мне удачи. Еду домой к Шерман. Мы ждем инструкции по передаче денег. — Так вы ее не нашли? — Нет, ни ее, ни Хофмана. Выходит, нам придется платить. Алан разволновался и побледнел. Зря я решил продать ей ту страховку. Забудь. Вот тебе совет. Не лезь в это дело, пока не просит. Им занимается Мэдекс. А он, как всегда, вошел в роль бешеного быка. Гудьер поморщился. Не полезу. Как же он меня достал? Каков шанс отследить деньги, Стив? После того, как я с ними расстанусь, ни единого. Купюры слишком мелкие. Фэншоу даже не успел переписать номера. Значит, если похитителей не удастся поймать, мы все потеряем. Похоже на то. Ну что ж, бывает и такое. По крайней мере, компания получит бесплатную рекламу. Неужели полиция не может устроить ловушку для похитителей? Наверняка что-то можно придумать. В моей машине будет радиостанция, сообщил я. Только никому ни слова. Если повезет, сможем загнать их в угол. Я буду держать связь с полицией. «Примерно в миле за мной вне поля зрения будут их автомобили». Лицо Гудьера просветлело. «Ловко придумано, но будь осторожен, Стив, это опасное затея. Ну, надо же как-то зарабатывать на жизнь. Кстати, хотел спросить, когда ты встречался с мисс Шерман, какое она произвела впечатление?» «В смысле?» «Говорят, она конченная пропоится. Это не бросилось в глаза?» Гудьер покачал головой. — Ничего такого я не заметил. Когда мы говорили о делах, она была совершенно вменяемой. — Ты видел ее секретаршу? — Брюнетка такая, мексиканочка, фигура, как песочные часы. — Конечно. Она отвела меня к мисс Шерман. — То есть ей было известно о полисе? Гудер снова покачал головой. — Она знала, что я приехал продлить страховку от возгорания и угона. О новом полисе я ей ничего не говорил. Надув в щеки, я шумно выдохнул. «Зря я пошел в следователи. Не работа, а кромешный ад. Десять раз на дню натыкаешься на глухую стену. Ну, мне пора ехать». «Удачи, Стив. Жаль, что не могу поехать с тобой, хотя следовало бы, ведь все началось именно с меня». «Забудь». Хлопнув его по спине, я забрался в машину. Минут через десять я был в резиденции «Шерман». Часы показывали 15 минут седьмого. У главных ворот стояли два крепких копа. Я показал удостоверение, и меня пропустили. Перри Райс, облаченный в безрукавку и белые фланелевые брюки, расхаживал по террасе. — Заходите! — позвал он, перегнувшись через балюстраду. — Есть какие-нибудь новости? — Никаких. — Он еще не звонил? — Нет. Глаза Райса горели лихорадочным огнем — Пальцы подергивались. «Вы собрали деньги?» «Собрали. Сейчас они в офисе нашего филиала. Как только похитители выйдут на связь, Миклин привезет всю сумму». «Как велено? Мелкими купюрами?» «Ага». Райс вытер лицо носовым платком. «Хорошо. В этом деле нельзя допустить промашку. Я хочу вернуть жену». Я что-то буркнул и с надеждой глянул на столик, уставленный спиртным. Райс перехватил мой взгляд. «Угощайтесь», — коротко сказал он. «Вынужден вас отставить, у меня много дел». Он прошел по террасе и скрылся за двустворчатой дверью, ведущей в дом. Присев, я налил себе огромную порцию виски с содовой. На террасе было очень тепло и тихо. Я бы с удовольствием расслабился и полюбовался садом, если бы не навязчивые мысли. Неужели Джойс Шерман действительно убила Мейсона? Каково это — отказаться от привычной роскоши? Где же она скрывается? С полчаса я просидел в раздумьях, но потом понял, что время не ждет. Кроме того, мне стало очень жарко. И я решил найти себе собеседника. Лучше бы, конечно, Майеру Лантис. Но чтобы скрасить ожидания, сойдет кто угодно. Поднявшись, я взглянул в пустую комнату и прогулялся до конца террасы. Ступени вели в низинку с розарием. Я помедлил, размышляя, стоит ли спуститься вниз и скоротать время за осмотром цветов, как вдруг услышал голоса. Секунду спустя я понял, что они доносятся из открытого окна неподалеку и не спеша, направился туда. На полпути я замер. Один из голосов принадлежал Майри Лантис. «Как ты можешь такое говорить? Возможно, она вернется». «Ты же не знаешь наверняка». Прижавшись к стене, я бесшумно приблизился к окну, стараясь не высовываться. «Да пойми же», — произнес Райс, — «она не вернется». Не могу сказать почему, но я в этом уверен. Как только они заплатят выкуп, мы сможем уехать отсюда. «Ты же хочешь поехать со мной, верно?» «Да, больше всего на свете. Но я никуда не поеду, пока не буду уверена, что она не вернется». «Говорю уже, этого не произойдет!» — сердито проскрежетал Райс. «Даже если ее еще не убили, она не могла столько выдержать без спиртного. Ты же помнишь, в каком состоянии она была тем вечером». «Нельзя было ее отпускать, Перри. Сам знаешь, я не питаю к ней теплых чувств. Но даже мне было страшно смотреть, как она уезжает. Ты должен был ее остановить». «Да будь она проклята!» — злобно прошипел Райс. Я рад, что она уехала. Жаль только, что все закончилось похищением. Лучше бы она разбилась. «Перри, ей и правда похитили? Мне нужно это знать!» Повисла короткая пауза. «Черт побери!» «Что ты имеешь в виду?» Резко спросил Райс. «Не смотри на меня так!» В голосе Майера прозвучал испуг. «Почему ты уверен, что она не вернется?» «Ты сказал, мы поедем в Париж?» «Где ты возьмешь денег?» «Дорогой, прошу тебя, скажи мне правду. Я же не дурочка. Я оплачиваю счета и знаю, что у вас нет денег. Она задолжала тысячи долларов, и ты тоже. Как же...» Изволь заткнуться», — прорычал Райс. «Я сыт всем этим по горло. Если не хочешь ехать со мной, так и скажи. Поеду один». «Перри, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я хочу поехать с тобой. Я люблю тебя, прошу». Тогда замолчи. Избавь меня от своих вопросов. Оставь меня в покое. Перед отъездом мне нужно много чего сделать. Ступай и найди себе занятие. Я тихонько отошел от окна. Оказавшись в глухой зоне, я метнулся к своему креслу, но сесть не успел. Напряженную, жаркую тишину разорвал пронзительный телефонный звонок. Я сделал шаг к открытой двери, и тут на веранде появился Райс, белый как мел. Он бросил на меня волчий взгляд, и мне стало не по себе. «Наверное, похитители?» — сказал он. «Лучше бы вам ответить, и побыстрее!» — он махнул рукой в сторону комнаты. Добравшись до телефона в три прыжка, я поднял трубку. «Резиденция Шерман?» Сперва на линии было тихо. Потом... Приглашенный голос произнес. «Кто у аппарата?» «Хармос». «Нейшнл Фиделити». Я узнал голос. Это тот же человек звонил и в прошлый раз. «Деньги у вас?» «Да, все готово». «Мелкими купюрами?» «Не крупнее двадцаток». «Хорошо. Теперь слушайте. Знаете, где находится Элмо Спрингс?» «Я сказал, что знаю». Речь шла о крошечном городке... — Сотни миль к северу от Лос-Анджелеса, расположенном высоко в горах. — У вас три часа, чтобы до него добраться. — Так что не зевайте, — продолжал голос. — Дальнейшие инструкции получите на заправке «Синий треугольник». Если вздумаете валять дурака, Шерман не поздоровится. — Только не горячитесь, — сказал я. — Мы хотим лишь одного — спасти мисс Шерман. Вы получите деньги, но где гарантии, что она вернется? Думаете, она мне нужна? Эта сука доведет меня до разорения. В том море спиртного, что она поглощает, можно устроить парусную регату. Дайте ей трубку. Я хочу с ней поговорить. Ее нет рядом, приятель. А будь она здесь, вряд ли смогла бы что-нибудь сказать. Говорю же, она не просыхает. Где нам ее искать? Платите деньги, потом расскажу. А теперь поторапливайтесь, у вас три часа. Раздался щелчок. И на линии стало тихо. Набирая номер фэн-шоу, я сказал Райсу. «Элма Спрингс. Через три часа. Там дадут новые указания». «Что он сказал насчет Джойс?» — тихо спросил Райс. «Получив деньги, он сообщит нам, где ее искать». Трубку снял хакет Я сказал ему, куда направляюсь. «Принято», — произнес он. «Ожидайте машину. К тому времени, как доберетесь до Элма Спрингс, мы подтянем туда с десяток автомобилей. «Будьте на связи. Удачи!» Поблагодарив его, я повесил трубку. Райс подошел ближе. «Они же не собираются ловчить?» — требовательно спросил он. Я покачал головой. «Нет такой возможности. К тому же мы не меньше вашего хотим вернуть, мисс Шерман». Пристально посмотрев на меня, Райс что-то буркнул и удалился. Я вышел на террасу. Минут через десять я увидел, как к дому стремительно приближается машина и сбежал по ступенькам, чтобы встретить приехавших. Из машины выбрались Миклин и Мэддокс. На заднем сиденье я разглядел две сумки с деньгами. «Что ж», — сказал Миклин, — «выдвигайтесь. Держите с нами связь, мы будем сзади, но вне поля зрения. Если повезет, зловим мерзавца». Я уселся за руль. «Свяжусь с вами, как приеду в Элма-Спрингс». Начал я, и тут внезапно появился Райс. Прежде чем Миклин успел ему помешать, он распахнул дверцу машины и злобно уставился на кратковолновую радиостанцию. «Так вот, что вы затеяли!» — прорычал он. «Черт побери! Я же говорил вам не делать глупостей! Вон из машины!» «Стоять!» — рявкнул Мэдекс, оттаскивая Райса назад. «Здесь командую я. Это наши деньги и...» «Я запрещаю ему ехать на этой машине», — бушевал Райс. «Если с Джойс что-то случится...» Я завел двигатель, стремительно развернулся и рванул прочь от дома, оставив Райса на попечение Миклина с Мэрэксом. Когда я выехал из резиденции Шерман, было около семи. лос движение слегка задержало меня, но на загородном шоссе я наверстал упущенное. Гнать по извилистой горной дороге было невозможно, но средняя скорость держалась на вполне приличном уровне. Проделав половину пути, я опережал график на 10 минут. Притормозив на пустынном участке дороги, я ознакомился с радиостанцией, выдвинул короткую стальную антенну и дал позывной сигнал. Хекет ответил почти сразу. «Только что проехал Лаканьяду», — сказал я в микрофон. «Просто разбираюсь, как пользоваться этой штуковиной». — Вас хорошо слышно, — громыхнул голос Хекета. — Продолжайте движение. Мы в полумиле от вас. Выйду на связь из Элма-Спрингс. Выключив радиостанцию, я убрал антенну и помчался по хайвею Анджелес-Крест в сторону Каджонга. Затем путь стал проще, и я успел в Элма-Спрингс с запасом в пять минут. В конце главной улицы я заметил треугольный знак, подсвеченный синим неоном плохо освещенной заправки, три колонки, а в качестве офиса ветхая лачуга, вела короткая подъездная дорожка. Место было безлюдное. На встречу мне вышел заправщик в белом комбинезоне. «Полный бак», — сказал я, выбираясь из машины, чтобы размять ноги. «Меня зовут хармос Мне сказали, здесь для меня будет весточка. Есть что?» «Есть», — ответил заправщик. «Письмо. Сейчас принесу». Он ушел в свой курятник и тут же вернулся. В его руке был конверт, а на конверте мое имя, написанное большими печатными буквами. Забрав конверт, я переместился под единственный фонарь, горевший над лачугой. Сообщение было кратким. «Отсюда поезжайте в сторону Каньон-Паса. Дальнейшие инструкции найдете под камнем у дорожного столба возле съезда с шоссе». Сунув записку в задний карман, я вернулся к заправщику. Тот как раз прикручивал крышку бензобака на место. «Тот парень, что передал вам конверт». «Какой он был?» — спросил я. «Я его не видел. С полчаса назад мне позвонили. Человек сказал, что для вас оставят записку. Десять минут спустя на прилавке оказался конверт, а рядом с ним пара долларов. Вот чудеса, да?» «Ага». «Уверены, что не видели его?» — Потому что если видели, станете богаче на десятку. Заправщик погрустнел. — Не видел, мистер. — Честно. Плакала моя десятка. Я дал ему 5 баксов. — Ладно, спасибо. — Как добраться до каньон Пасса? — Он рассказал. — Далеко отсюда. — Миль тридцать. С гаком. — Как свернете с шоссе, мимо не проедете. Там только одна дорога. Поблагодарив его еще раз, я отъехал. Где-то через милю я затормозил у обочины, выбрался из машины, установил антенну и связался с Хэкетом. «У меня письменные инструкции, но заправщик не видел, как оставили конверт. Направляюсь в сторону Каньон-Паса. Знаете, где это?» Хэкет тихо выругался. «Знаю. Там только одна дорога и негде спрятаться. Этот парень умен. Если мы поедем за вами, хармос то будем как на ладони. Он нас заметит». Сейчас уже темно. К тому времени, как я туда доберусь, станет еще темнее. Может, поедете за мной, не включая фар? Не выйдет. Вы не видели ту дорогу. По ней и с фарами-то проехать непросто, а без фар чистое самоубийство. Что будете делать? Ждать внизу. Я отправлю три машины на ту сторону горы, чтобы заблокировать выезд. Но путь туда не близкий. Вряд ли они успеют вовремя. «Значит, отныне я сам по себе. Вы это хотите сказать?» «Выходит, что так. Мы можем разве что перекрыть дорогу, когда он будет спускаться. По крайней мере, другого пути у него нет. Вот это прекрасно, когда речь идет о сохранности денег. Но такой расклад не очень-то полезен для моего здоровья. Допустим, этот парень надумает меня пришить». «Я предупреждал, что дело может принять опасный оборот», — сказал Хекет. — Если хотите выйти из игры, оставайтесь на месте, пока мы не подъедем. Вас сменит Миклин. — Я справлюсь. Выйду на связь у каньон-пасса. — Отлично, — произнес Хэкет. Сейчас же у машины. Не торопитесь. Чтобы блокировать дорогу с другой стороны, моим ребятам понадобится время. Выключив радиостанцию, я завел двигатель. Что-то холодное и твердое уперлась мне в шею, и я обмер, ибо сразу понял, что это такое. Пистолет. Сидя без движения, я вцепился в руль, ожидая, что сейчас мне отстрелят голову. — Не двигайся и не верти башкой, — приглушенный голос раздался прямо над ухом, — иначе твои чертовы мозги окажутся у тебя на брюках. — Ну, ладно. Я испугался. Признаю. Онемел от страха. Я узнал этот приглушенный голос. На заднем сидении был похититель. Должно быть, он пробрался в машину, когда заправщик заливал бензин. Соответственно, заправщик был его соучастником. Я видел его лицо и мог сдать его копом, поэтому живым мне не уйти. Поезжай, скомандовал голос. Делай, что говорю, и не фокус ничей, иначе тебе конец. Холодное дуло пистолета уперлась мне в шею от отчего по спине у меня пробежали мурашки. Переключив передачу, я поехал вперед. Где-то через милю голос произнес, «Здесь налево и не останавливайся». Вместо того, чтобы ехать в сторону каньон Паса, я удалялся от него и от последнего шанса на помощь. Стекая по носу, пот капал мне на руки. Хорошо, что Хелен меня не видела. В тот момент я точно не выглядел храбрецом. — Значит, ты решил умничать? — насмешливо сказал голос. — Ну, посмотрим, кто из нас умнее. Лично я знаю, на кого ставить. — Я не играю в азартные игры с незнакомцами, — произнес я, раздраженно отметив, что голос мой походит на лягушачье кваканье. — Куда мы едем? — Рули и помалкивай, не то пристрелю. Добрых двадцать минут мы ехали проселками, сворачивая то налево, то направо, то снова налево. Теперь я понятия не имел, где мы находимся. Наконец голос произнес. Ну ладно, приехали. Тормози. Я остановил машину на узкой заброшенной дороге. С одной стороны росли трава и кустарник, а с другой зияла черная пропасть. Было тихо и безлюдно, как в гробу. Внизу виднелись фары нескольких автомобилей, взбиравшихся в гору. Лицо обдувал прохладный ветерок. Дышать было трудно. Сказывалась высота. Ну или страх. — Что стало с Джойс Шерман? — спросил я. — Сам-то как думаешь? Умерла от тоски по дому. Теперь заткнись и делай, что скажу. Вызывай копов и говори, что ты в каньон Пасе, И поубедительней, иначе продырявлю тебе башку. — Умерла? То есть вы ее убили? От удара по затылку у меня из глаз посыпались искры. Заткнись! прорычал голос. Вызывай копов. Я вышел на связь с Хакетом. Добрался до каньон Паса, сообщил я. Подстекал с меня ручьем. Теперь пистолет давил мне в правое ухо, и я знал, что как только закончу разговор с капитаном, меня убьют. Скажи ему, что оставишь деньги под указательным столбом, как велено, — шепнул голос. Похоже, на этом все, Хакет, сказал я в микрофон осторожно перемещая правую руку к дверной ручке. — Я должен оставить деньги под указательным столбом. «Рядом кто — Рядом кто-нибудь есть? — спросил Хэкет. «Никого — Никого. — близилась развязка. Через секунду Хэкет отключится. Должна быть мы теперь в нескольких милях от каньон Пасса. Этому головорезу оставалось только убить меня, забрать деньги и скрыться. — Ну хорошо, — сказал Хэкет. «Оставьте деньги и возвращайтесь. Увидев красный свет, трижды мигните фарами, иначе мы откроем огонь. До встречи!» Нажав на ручку, я почувствовал, как дверца открылась. Когда связь прервалась, я дернул головой вверх, чтобы отбросить пистолет, и выпрыгнул из машины. Мелькнула вспышка, грохнул выстрел. Я бешено катился к обочине. Пистолет снова выстрелил. Пуля ударила в грязь прямо перед моим лицом. Извиваясь, я сполз за край обрыва. Теперь я видел похитителя. Приземистый, широкоплечий, он выскочил из машины и бежал ко мне. Времени достать пистолет у меня не было. Он мог увидеть меня и в третий раз уже не промахнется. Он приближался, выставив пистолет вперед. Совершив над собой чудовищное усилие, я бросился в темную пустоту.